Глава сороковая. Меликеэль. Четырнадцатая Ниссана. Двенадцатый час дня. Я стою посреди своего дома, отпивая вино из чаши. Вокруг меня мои четыре сестры вместе со своими домочадцами. Солнце уже зашло, но Песах еще не наступил. Священники в храме еще не протрубили в рог, провозглашая наступление священного праздника. «Все мы ждем». Восемь моих племянниц и племянников бегают вокруг, играя, но для всех остальных эта встреча наполнена горечью. Я не смог вынести зрелище его смерти, не смог смотреть на то, как священный свет жизни угасает в его глазах, но пока мои сестры готовили праздничный ужин, я смотрел за казнью издалека. Проводить его до самого креста хватило смелости лишь у женщин, Марьям и двух сестер Ешуа, Мариам и Соломии. Они сделали это, чтобы он не умирал в одиночестве, чтобы рядом были люди, любящие его. Они оставались там все то время, пока он терпел ужасные мучения, и молились. Интересно, но в арамейском не существует женского рода для слова «талмида», которым можно было бы назвать «женщину-апостола». Но делами своими эти женщины доказали, что действительно являются истинными апостолами Ешуа в особенности памятуя о том, что мужчины предали его, отрекшись и покинув его. Вскоре по окончании девятого часа Центурион Петроний прислал ко мне гонца, извещая, что я могу забрать тела двоих казненных. Дисмос и иешуа умерли. Гестас все еще был жив и претерпевал страдания. Меня охватила дрожь. Лишь один раз я услышал его голос. «Господи, Господи, зачем оставляешь меня?» примечание. Слова Иисуса, сказанные им на кресте, служат предметом жарких споров уже в течение почти двух тысячелетий. Эта фраза приводится лишь в Евангелиях от Марка и от Матфея. Истоком полемики стало то, что записанные у Марка и Матфея слова не являются в чистом виде ни греческими, ни иудейскими, ни арамейскими. У Марка это записано как «элоэ, элоэ, лама, сабадхани», греческими буквами, но представляет собой переделанную на еврейский лад фразу на арамейском, выглядящую так, будто Иисус цитирует псалмы, глава 22 стих 1. В двух более ранних списках Евангелия от Марка приводится слово «завтхани», а не «сабатхани», что, по крайней мере, ближе к древнееврейскому. Помимо этого, многие латиноязычные переводчики древности не могли заставить себя перевести бессмысленное слово «сабатхани» как «покинутый». В результате в латинских текстах Евангелия мы видим «экспробастиме» — «испытываешь меня», «мен опробриум дедисти» — «оставляешь меня на поругание и даже «меледекситисти» — «плохого желаешь мне». В апокрифическом Евангелии от Петра мы читаем слова «хэдунамис моу» — «сила всемогущая вместо мой Бог», и «каталийпсасме» — «забыл меня», «Ани эк каталипсисме» покинул меня. Конец примечания. Стоящие толпы римляне, не понимавшие еврейский язык, начали издеваться над ним, говоря, что он призывает пророка Илияху, чтобы тот спас его. Я поднял глаза к небесам, ожидая увидеть там легион ангелов, одетых в свет, огненный столб или голубь, спускающегося, чтобы осинить его голову. Любой, самый простой знак от Бога свидетельствующий, что его смерть не напрасна. Этого было бы достаточно. Но я не видел ничего, кроме сверкающей голубизны небес. Примечание. Несмотря на написанное в Евангелиях из множества других исторических источников, нам известно, что на Пасху в 30 году от Рождества Христова не было никакого солнечного затмения. Солнечное затмение в месяце Ниссан случилось в 33-м году. Но его никак нельзя было наблюдать в Иерусалиме. Единственное солнечное затмение, которое наблюдалось в Иерусалиме в тот период времени, произошло 24 ноября 1929 года. Греческий историк Флегон упоминает об этом событии в истории Олимпиад, а также говоря о том, что оно сопровождалось землетрясением. Однако в 1930 и 1933 годах в канун Пасхи были лунные затмения. Конец примечания. Разжав пальцы, я смотрю на свою правую ладонь. Я сам вынул гвозди, а потом опустил изувеченное тело Ешуа на руки Титу. Тот отнес его на тележку, запряженную лошадью, и аккуратно положил. Затем мы сделали то же самое с дисмосом. Поскольку улицы города были запружены толпами греков и язычников, у нас ушел почти час на то, чтобы добраться домой и поместить тела в недавно устроенную в моем саду гробницу. Я невольно перевожу взгляд на гвозди, лежащие в горшке на моем столе. Считается, что гвозди, остающиеся после распятия, имеют огромную медицинскую ценность, способствуют спаданию опухолей, исцеляют от лихорадки и воспалений. Даже римляне считают, что эти покрытые кровью жертв гвозди лечат от эпилепсии и помогают останавливать эпидемии Возможно, именно поэтому римляне применяют в Иудее казнь через распятие с использованием гвоздей – они просто привязывают жертвы к крестам. Будь я благоразумнее, я бы оставил один из гвоздей себе, чтобы он хранил меня от болезней, но я даже касаться их не могу. Кроме того, я же договорился о том, что отдам их Пилату, и уже все подготовил для этого. Он их обязательно пересчитает, и если хоть один пропадет, будет очень недоволен. Я снова перевожу взгляд на окно. На землю опускается угольно-черное покрывало ночи. Я представляю себе, как Мариам и Мариам, находящиеся в гробнице, ухаживают за телами, умащивают маслами и благовониями, заворачивают в самую лучшую ткань, которую я только смог отыскать. Йосеф обращается ко мне моя сестра Иоанна, трогая меня за рукав. Та женщина, Мариам, ждет за дверью. Она просит разрешения поговорить с тобой. Я ей сказала, что ты в печали, и лучше бы ей прийти по окончании праздников, но она говорит, что это срочно». Я, моргая, словно пробудившись от ужасного кошмара, смотрю на ее хорошенькое личико, в первый раз видя его сегодня. Благодарю тебя. Я широким шагом иду к двери, мимо своих домашних, которые смотрят на меня в замешательстве, выхожу за дверь в вечерний сумрак. Мариам стоит молча, сцепив перед собой руки. Она младшая сестра Ешуа, ей тридцать два, она замужем за Клеопой, у них двое сыновей». Вся ее семья дома отмечает священный праздник, как может, но она здесь. У нее на голове белый гематий, подчеркивающий овал смуглого лица и огромные темные глаза, словно Ешуа в женском обличии Что такое, Марьям? — Прости, что побеспокоила тебя, но тебе надо идти туда. Это... это Марьям, клянусь, она потеряла рассудок. — Что это значит? — Что произошло? Я закрываю за собой дверь, чтобы не слышать звуков доносящихся с праздничного ужина голосов детей, запаха пищи. Она заболела? Когда в десятом часу мы подъехали с телами казненных гробницы, Марьям уже ждала нас там с корзиной благовоний. Ее прекрасное лицо было бледным, как у покойника. Она не плакала и не рыдала, просто смотрела, как мы переносим тела в гробницу. Казалось, ее душа уже давно покинула тело и унеслась куда-то очень далеко. вскоре пришла и Марьям. Самфорой с благовонным маслом, Мариам попросила меня сходить и подобрать ее гематий. Она оставила его там у креста, ее знобила. Хотя я и понимал, что идти далеко, я пошла, на нее было так тяжело смотреть, что я даже обрадовалась этой возможности. А почему на нее было тяжело смотреть? Глаза Мариам наполнились слезами, и она вытерла их краем гематия. Большую часть времени она вообще не подпускала меня к телу моего брата. Она обнимала его, плакала, уткнувшись в его плечо. «Свет сияет во тьме, свет сияет во тьме», — повторяла она. «Даже не дала мне омыть раны на его руках и ногах. Честно говоря, я понятия не имела, что сделать, чтобы утешить ее». «А что случилось, когда ты вернулась и принесла ее Гематий?» «Она закричала на меня, приказывая уйти», — ответила Мариам, прижимая к груди Гематий марьям Я несколько раз обращалась к ней, но в ответ она запретила мне входить, сказав, что убьет меня. Когда я попыталась войти внутрь, она бросилась на меня с кинжалом в руке. Не знаю, откуда она его взяла, но ее глаза сверкали, так будто демоны вновь овладели ею. Она вне себя от горя, Марьян, вот и все. Я уверен, что она неодержима. «Тебе надо поговорить с ней», — умоляюще говорит Марьян, беря меня за рукав. «Тебя она послушает. Она всегда тебя слушалась». Попробую помочь, чем смогу. Я иду через двор гробницы. Вокруг круглого камня, которым гробницу закроют до окончания праздников, тонкой полоской желтеет свет масляного светильника. Сейчас Марьям закончит готовить тела умерших к погребению, а по окончании праздников мы сможем завершить похоронные ритуалы в соответствии с нашими обычаями. Поблизости в конюшне тоже горит масляный светильник, Я стараюсь не смотреть туда, чтобы не привлечь внимание Мариам. Я знаю, что Тит уже там, седлает лошадей и готовит поклажу. Мы уедем сразу после ужина, когда в городе все стихнет. Это неизвестно ни Мариам, ни моим домашним. Обо всем знают лишь марьям я, двое есеев и трое самых доверенных людей из числа апостолов. Даже Титу неведома вся правда, только необходимое Ужасный звук приглушенных рыданий доносится до моих ушей, Задолго до того, как я вхожу в гробницу. Она всегда была отважной. Ее плач ранит меня в самое сердце. Помимо этого, мысль о том, что предстоит спорить с обезумевшей от горя женщиной в том состоянии, о котором рассказала Мариам, тоже заставляет меня внутренне сжаться. Что я могу сказать или сделать, чтобы облегчить ее боль, когда меня душат такие же чувства? Я останавливаюсь у камня. Мариам... «Это Йосеф. Можно войти?» — окликаю я ее. Плач прекращается. Раздается шарканье сандалии по каменному полу. Я стою в нерешительности, всей душой желая избежать этого, но затем беру себя в руки и снова зову ее. «Марьян, пожалуйста, позволь мне увидеть его. Мне нужно увидеть его». Она появляется в проходе, окидывая меня взглядом широко открытых горящих глаз — Не говоря ни слова, она хватает меня за рукав и втаскивает внутрь гробницы. Два тела уже замотаны в белую ткань. Резкий запах мира и алоэ просто невыносим. Марьям стоит, замерев на месте, глядя на меня своими безумными глазами. — иосиф пожалуйста, умоляю тебя, необходимо спасти Спасителя. Ты ведь понимаешь это? Я киваю, стараясь сохранять спокойный вид. Именно это мы и пытаемся сделать, Марьям. Этой ночью мы... «Если любишь тех, кто любит тебя, какая тебе с того награда?» Его слова. Я знаю, как и она, что Иешуа говорил, что мы должны возлюбить врагов своих. Я долго смотрю в эти безумные глаза. «О ком ты говоришь?» Она подходит ко мне совсем близко. «Он желал бы, чтобы мы спасли его, понимаешь? Спасая его, мы спасаем Спасителя», — шепчет она. «Я совсем перестаю что-либо понимать». «Марьян, пожалуйста, успокойся. Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Ешуа желал бы, чтобы спаслись мы». На улице слышится стук копыт. Тут же становится ясно, что всадники свернули с дороги и едут к моему дому. Слышно, как несколько человек спешиваются, раздается властный голос «Йосеф, хоромати!» «Да, я здесь. Я поспешно выхожу наружу. Передо мной стоят четверо храмовых стражников, держа лошадей за поводья». — Ты арестован по приказу первосвященника Каиафы, — говорит начальник стражи. Гамлиэль был прав. Они очень напуганы и хотят остановить меня. Из дома выбегают все мои домочадцы, сестры кричат, о чем-то спрашивая, племянники и племянницы начинают плакать, зятья берут своих жен за руки и отходят с ними в сторону, меня уводят. Я сажусь на лошадь, предназначенную для меня, и мы едем по дороге, ведущей к Дамасским воротам. Трубит рок. Его звук эхом отражается от стен домов и раскатывается по окрестным холмам. Наступил праздничный день, пятнадцатая Ниссана.